Ускорению строительства Транссиба способствовали и некоторые другие моменты. Например, упоминавшаяся выше ветка, протянутая мною до угольных залежей Экибастуза, столицы Коева сейчас являлся городок с поэтичным названием Степной, добралась до Ново Николаевска, что позволило хоть и кружным путем забрасывать грузы для строительства Великого Сибирского пути практически в самую середину, его маршрута железной дорогой. Это заметно удешевило и ускорило строительство. Вначале была идея вообще отказаться от перегона Екатеринбург-Новониколаевск и использовать вместо него мою уже построенную ветку. Да, придется давать кругаля, но ведь дорога-то уже готова. Впрочем, от этой идеи отказались. Уж не знаю, что послужило тому причиной, Нежелание отступать от утвержденного проекта, взятки подрядчиков или разумение, что для активного заселения и развития Сибири железная дорога непременно нужна, я и этим не интересовался. И тот, и другой путь развития событий были для меня равножелательными. Конечно, если уже построенную и находящуюся в моем владении ветку включат в Транссиб, я заработаю на этом заметно больше. Но с точки зрения развития страны, дублирование магистралей на этом участке было предпочтительнее, ведь я деньги-то зарабатываю отнюдь не для того, чтобы самолюбие потешить или золото жрать, а именно чтобы страну развить. Так не все ли равно? В Магнитогорске, в принципе, все было в порядке, то есть обычный рабочий бардак. Заводы дымили, по межзаводским веткам медленно скользили огромные гусеницы грузовых составов с углем, рудой, металлическими слитками, прокатом и так далее. Молодая императрица во все глаза смотрела на это грязное, дымное, вонючее, но все же великолепие. А уж когда группа инженеров и мастеров из Льежа, трудившихся на моих заводах, преподнесла ей в дар изумительную кованную вазу наполненную такими же кованными цветами. Она вообще пришла в восторг. Из Магнитогорска молодая чита отправилась дальше инспектировать на две трети построенный транссиб. Я же, задержавшись еще на неделю, чтобы разобраться уже с собственными делами, вернулся в Москву и готовить церемонию коронации, назначенную на май. К сожалению, так до конца ни с чем и не разобравшись. Но время поджимало так, что пришлось бросать все и ехать. И вот заболел. «Ваше Высочество», — спустя минуту продолжил уже более мирным тоном Боткин. «Я понимаю вас. Ежели бы мне было поручено нечто столь же ответственное, я бы тоже всеми силами...» Стремился самолично везде успеть и все проконтролировать. Но поймите и вы, вам просто необходимо вылежаться. Еще инфлюенции нам с вами не хватает. Я кивнул и задумался. Вот черт, в последнее время меня тут регулярно прихватывали всякие простуды, насморки, начали побаливать колени и поясница И лет мне пока вроде не так много, сорок пять а со здоровьем уже что-то не то творится. На медицину уже здешнюю надежд нет. Здесь даже банальное воспаление легких, болезнь в большинстве случаев смертельная, антибиотиков-то нету». И тут я уставился на сидящего передо мной доктора заинтересованным взглядом. «Ну да, нет, и я про них совершенно ничего не знаю». Кроме того, что господин Флеминг выделил первый антибиотик из какой-то плесени и назвали его как раз по аналогии с этой самой плесенью, пенициллином. Но это же классическая управленческая задача. Есть знание решения, есть знание методики его достижения. Организуй структуру и наполняй ее людьми и ресурсами. «Что?» — недовольно спросил Боткин-младший, поежившись под моим взглядом. «Нет, — Нет-нет, ничего, Евгений Сергеевич, рассмеялся я. — Так, мысли кое-какие в голову пришли о будущем, и я исполню ваши предписания. Пару дней готов поваляться в постели. Пару или не пару — это мне решать, — сварливо отозвался Боткин. А я старательно обдумывал пришедшую мне в голову идею, и она мне нравилась все больше и больше. Да, вполне возможно, ничего не получится. Во-первых, я, хоть убей, не помнил, откуда Флеминг взял плесень, из которой выделил антибиотик. Но не всякое же подходит. Значит, предстояли тысячи, а то и сотни тысяч экспериментов только с этим. Во-вторых, даже если мы и найдем подходящую плесень, Еще не факт, что удастся выделить из нее биологически активное вещество, возможно, пригодных для этого технологий пока не существует. В-третьих, даже если все получится, опять же не факт, что я сумею развернуть фабричное производство препаратов. Не исключено, что они так и останутся единичными экземплярами продуктом уникального индивидуального мастерства считанных ученых. Впрочем, это я уже увлекся. Мне хватит и первых образцов. Фабричное производство – бизнес. А антибиотики меня сейчас волнуют не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения собственного выживания. И с этой точки зрения Боткин-младший, как руководитель структуры, который предстоит открыть пенициллин, устраивает меня со всех сторон. Прекрасно образован, молод но уже обладает неплохим практическим опытом и навыками, сын известнейшего медика и исследователя, что весьма пригодится для легализации результатов. Правда? Идеалист явный. Значит, непременно будет стараться осчастливить все человечество. Ну и что? Людей без недостатков не бывает. А с идеализмом как-нибудь справимся. Да исправляться-то надо будет не вечно, а года три-четыре. А задачам Евгения Сергеевича — исследованием отдаленных последствий и прочего. А сами за это время развернем фабрики. Ну, а потом патент можно будет вообще бесплатно отдавать. Все равно у нас покупать будут. Я хмыкнул. Что-то я опять увлекся и на бизнес перекинулся. Главное — препарат получить а выйдет из этого бизнес или нет, там посмотрим. Бодкин этого моего хмыка, слава богу, не заметил, а то еще ненароком обижу его. Талантливые люди, они такие обидчивые себе на уме, но если уж работать, так именно с ними. Послушная посредственность, кою предпочитают некоторые столь же посредственные руководители, себя никоим образом не окупит, как ни крути. Коронация Николая, вернувшегося из путешествия, изрядно отдохнувшим и окрепшим, состоялась 11 мая 1895 года. Кое-кто из высшего света бурчал, что, мол, слишком спешно, года еще не прошло после смерти прежнего императора, не по канону, но я гнал. У меня и без того дел много, и в трансваль ехать надобно, что-то там добыча упала, слегка, оно упало и перевооружение армии разворачивается, да и с флотом возни не в проворот. Как выяснилось, здесь представления о серийном производстве были крайне своеобразные, особенно в судостроении. До начала строительства моих крейсеров «Золотой серии» я даже не догадывался, насколько. Раньше я в судостроение вообще не лез, ну, почти. Создал опытовую станцию, где отрабатывались свежие идеи, регулярно проводил ревизии, более или менее регулярно, торжественно присутствовал при спусках на воду новых кораблей, да время от времени вмешивался в драку Чихачева с Министерством финансов. Серьезное вмешательство позволил себе один-единственный раз, когда натрез отказался поддержать популярную в это время идею таранной атаки. Но не помнил я никаких удачных таранов кораблей с механическими двигателями, вообще не помнил. И что с того, что на самом деле они были и именно таранной атакой, выиграно первое крупное морское сражение броненосных кораблей? Если к 21 веку эта битва забыта, значит ничего такого больше не случалось. Следовательно, разработка и строительство кораблей, предназначенных для использования подобной тактики, Пустой перевод денег. В процессе этих жарких баталий по поводу проектов кораблей я просто до печенок осознал истинность изречения Черчилля. Генералы всегда готовятся к прошлой войне. И тот факт, что в моем случае это были не генералы, а адмиралы, ничего не менял. Большинство считали «Таран» главным оружием корабля, а все остальное, по их мнению, было призвано лишь подготовить и облегчить атаку. Но тут я встал на дыбы, сразу же и категорически зарубив проекты броненосцев с одной башней главного калибра в носу и переутяжеленным носом «Тараном». Насколько принятые проекты, которые к тому же обошли заметно дороже, чем предлагаемые «Таранные», были лучше, не знаю. Но выглядели они не в пример менее ублюдочно, чем те, что собирались воплощать сторонники таранной тактики. Да и большинству моряков они нравились гораздо больше. Так что, вероятно, они и правда были лучше. В конце концов, всем известно, что красивая техника и работает эффективнее, и ломается меньше. Вот такой вот закон природы. Так вот, как я уже упоминал, С судостроение до золотой серии я особенно не лез. Не с моим опытом и знаниями в этой области давать советы. А вот когда начали строиться первые крейсера, я принялся наведываться на верфи регулярно. И в один прекрасный день происходящее там перестало мне нравиться. Случилось это вследствие того, что я, пробираюсь по внутренностям уже спущенного на воду корпуса третьего из моих крейсеров, Со всего Маху приложился в коридоре ободкос, Коева. На первых двух крейсерах, уже прошедших ходовые испытания, в этом месте точно не было. «Ах ты, Господи, Ваше Высочество!» всплеснул руками ответственный за постройку всей серии полковник Суботин, сопровождавший меня в путешествие по кораблю. «Ушиблись!» «Я же сидел на заднице и, потирая лоб...» Пялился на откос. Это была явно невремянка. Сверху по откосу, как по опоре, тянулись какие-то трубы. «Ваше высочество, что это?» Зло прошипел я, поднимаясь на ноги и указывая подбородком на откос. «Что?» — удивился Субботин. «Вот это что?» — я ткнул пальцем. «Э, «Ваше высочество, это конструкционный элемент. Я вижу» и прошу объяснить мне, откуда он тут взялся. На двух предыдущих крейсерах этой серии ничего такого не было. Соботин несколько мгновений рассматривал злополучный откос, а затем пожал плечами. — Не могу немедленно ответить, Ваше Высочество, но я уточню. — Уточните и побыстрее, — буркнул я, слегка остывая. Рядом с откосом мне пришлось проторчать почти сорок минут. Сначала прибежали двое инженеров, затем бригадир, потом приволокли какого-то мастерового, который испуганно пялился на меня, мял в руках картуз и блеял что-то типа из туго никак не подлезть было. Котельный-то вон, Эван, там паропровод протянули. Вот нам туго и пришлось...» Короче, выяснилось, что все мои крейсера были собраны отнюдь не по проекту, а, так сказать, на живую нитку. То есть, в общем-то, по проекту, но на самом деле, как в данный момент и конкретному мастеровому, удобнее. Я стоял и молча свирепел. «Вот так-так, мы тут проекты рассчитываем. Прочность, остойчивость, размещение брони, помп, схему непотопляемости» а простой мастеровой сверфи, которому надобно парапровод или какую иную трубу протянуть, ничтоже сумнящийся в математически рассчитанной переборке, предназначенной для того, чтобы выдерживать определенную нагрузку и давление, вертит пару-тройку лишних дырок там, где ему удобнее, и тянет эту самую трубу так, как ему удобнее будет к ней подлезть. И какой тогда толк? от моей опытовой станции и вообще от всей судостроительной науки.